Никола Ющер. Астроном. Победитель игры. Рассказ по картинке. Элариха разбудил сигнал тревоги. Он сел в постели, пошарил рукой на тумбочке, надел очки, поморщившись отключил звонок. Навалилась оглушающая тишина. С ужасом Мак понял, что больше не слышит музыку сфер. Он накинул пестрый халат и побежал к телескопу. Ошибки не было. Звёздное небо перестало вращаться. Солнце, луна и планеты тоже застыли на месте. Либо ангелы забыли завести вселенский механизм, либо он вышел из строя. Мак направил телескоп на ту область космоса, где располагалась пружина. Всё в порядке. Огромная спираль была плотно сжата. Возле неё уже собрались ангелы, которые озадаченно рассматривали сломавшееся мироздание. Один из них, заметив астронома жестными показал ему: "Ну, тут, мол, всё в порядке, ищи проблемы у себя. За исправность механизма отвечали не ангелы, а он, мак наблюдатель". "И почему это случилось в мою смену?" проворчал Ларих. Он дежурил 10 лет через 30. Его вахта уже подходила к концу, и надо же было вселенной сломаться именно сейчас. Астроном принялся изучать космос следовало найти и устранить поломку как можно быстрее. От работы механизма зависела смена дня и ночи. Несколько суток простоя, и начнут умирать люди, животные и растения. На тёмной стороне земли от холода, на освещённой от жары, выживут только те, кто оказался в зоне сумерек. Пока ещё внизу никто ничего не заметил, но скоро, когда люди поймут, что солнце остановилось, начнётся всеобщая паника. Ага, Элларих подкрутил окуляр, настраивая резкость. Так и есть. Булыжник, отвалившийся от небесной тверди, попал между двумя шестерёнками и заклинил вселенский механизм. Поломка легко устранима. Умением превращать камень в песок владеют даже маги-дошкольники. Сложность здесь в том, чтобы попасть точно в булыжник. К счастью, телескоп способен не только увеличивать изображение, с помощью хитроумной системы линз и зеркал Он может сфокусировать закрепление на выбранном астрономическом объекте. Пара часов тонкой регулировки, и проблема будет решена. Эларих открыл золотую клетку и продиктовал сидящему там ворону послание для Высшего совета мудрых. Вкратце он написал ситуацию: случилась авария, на ремонт потребуется некоторое время. Не прошло и 10 минут, как ворон вернулся с ответом, который изрядно удивил Элариха. Верховный маг Тисандер советовал не торопиться с починкой, а то в последнее время лорды не оказывают должного почтения ордену мудрых и задерживают положенные денежные выплаты. Так пусть же прочувствуют, каково это остаться без покровительства магов. Следом за вороном прилетел посланец, отправленный Румасом, вторым лицом в иерархии ордена. Он обвинял Тисандра в заговоре с целью захвата власти и требовал запустить механизм как можно скорее. Не успел Эларих выслушать сообщение Ромаса, как прибыл ворон от лорда Эрвара, чьи владения остались на темной стороне земли. Он также требовал немедленной починки мироздания и обещал за это Элариху пять тысяч талантов золота и графский титул с прилагающимися к нему землями. А лорд Табур наоборот, через своего посланца пообещал десять тысяч талантов и титул герцога, если ремонт затянется. Злейший враг Эрвара, он оказался более в выигрышном положении, и его государство удачно попало в зону сумерек между жарой и холодом. Вороны с просьбами, требованиями и угрозами от великих магов и могущественных лордов все пребывали и пребывали. Даже сам властелин ада отправил предложение отложить починку до тех пор, пока все люди на земле не погибнут. Эларих перестал обращать на посланцев внимание только сообщение от леди Авроры, владычицы срединного королевства, заставило его нервно сглотнуть слюну. За ускорение ремонта, кроме денег и титулов, первая красавица земли пообещала астроному стать его любовницей. Мак работал не покладая рук. Наконец, телескоп был сфокусирован на булыжнике, остановившем вселенную. Эларих запустил через аппарат заклинание, и злочастный камин рассыпался в прах. Со скрежетом повернулась небесная ось, и мироздание снова пришло в движение. Зазвучала ритмичная музыка сфер. Поздравляю! раздался за спиной голос. Эларих обернулся. "Да у тебя тут цирк курятник". Поморщился ангел, разгоняя воронов. "На небесах внимательно следили за инцидентом и очень довольны тем, как ты справился с проблемой. А это подарок от Архангела". Он достал из-под крыла бутылку. Старые друзья уселись за стол и разлили божественный нектар в бокалы. "Что ответишь лорду?" спросил гость. «Ну, с каждого возьму обещанную награду, а одним скажу, что торопился изо всех сил, а другим, ну, что тянул сколько возможно. И, и это, это правильно, правильно, согласился ангел. За ледяную аврору, за прекраснейшую издам, поддержал тост Иларих. Вот, вот ещё что, -то. что -то, сообщил ангел, когда они прикончили первую бутылку и принялись за вторую. На небесах сделали выводы. Система показала себя ненадёжной. Решено переписать исходный код мироздания и перейти на более современную гелиоцентрическую модель. Никаких больше пружин и шестерёнок, только всемирный закон тяготения. Но это пока должно остаться между нами. Смотри схему. Солнце в центре, а вокруг него по эллипсам вращаются планеты. читал Павел Нагин